Глава четвёртая. На тракте. Поздно утром мы встретили в дороге. Я, Чуба и Сварк шли по тракту. А Дивана, приняв оброс ястреба, парила высоко в небесах. Как выразилась богиня, не пристало ей, словно смертной, шагать по дорогам, которые создали люди. Я совершенно не удивлён, что ты, находясь по сути в мирной локации, запрятамо атаковать других игроков, умудрился поднять уровень, в который раз уже говорил гном. До меня доходили слухи, что даже первый уровень на втором этапе придётся набивать месяцами. Но пришёл ты и апнулся в первый же день. Да ещё и репутацию со служителями закона поднял так, что с тобой в городе сегодня здоровались так, словно ты его почётный житель. Я не искал неприятностей, дружа. Просто мне вовремя оказался на тёмной улице. Кто ж знал, что здесь тати не могут верно оценивать свои силы. Руслан, они были 30-го уровня. Откуда им было знать, что ты по статам где-то около 35, -го? а если учесть свой реальный боевой опыт, то и сорокового. Хотя вряд ли. Я вчера видел сыраку в возле круга возрождения. У него такая магическая аркебуза на плече была, что попадёт он в тебя или меня одни клочки останутся, хотя тебя магии не пройдёшь. В этот момент с небес на дорогу стремительной тенью приземлилась большая птица, в один миг превратившись в великую охотницу. Впереди большой вооружённый отряд, полная сотня воинов, среди них есть два очень сильных мага, сообщила Дивана. С виду похоже на дружину, но могу ошибаться. Нет здесь дружин великая, улыбнулся гном. Скорее всего, клановый рейд новый данж покорять отправился, хотя всё может быть. Спустя десяток минут впереди из-за небольшого изгиба тракта действительно показался крупный отряд. Все верхом, а сзади чуть приотстав тащилась пара обозных телег. Когда мы приблизились, стали видны зелёные иники над головами едущих навстречу воинов. И если имена у всех различались, то гордая клан Роза ветров красовалась над каждым членом отряда. Почти все были со сорок второго, со сорок третьего уровня, а два необычно одетых игрока так вообще пятидесятого. Мы слегка прижались к обочине тракта, потому как конный на дороге всегда важнее пешего будет. Когда поравнялись с несомненно главными в этом отряде двумя игроками высокого уровня, один из них лениво скользнул по нашей группе взглядом. Что-то заинтересовало его в нас, потому как он уставился прямо на диван, а затем его глаза засияли зелёным пламенем. Я всем своим нутром почувствовал, как некто пытается заклянуть мне прямо в душу, словно хочет увидеть всю мою судьбу, прошлое и будущее. Тут же активировал щит ярости, после чего неприятное чувство исчезло. А перед глазами высветилось сообщение о проваленной в отношении меня ментальной атаке. На лице пятидесятиуровневого игрока появилось удивление. Он взмахнул рукой, и отряд тут же остановился. Легко соскочив с коня, игрок с ником «Златоуст» приблизился к нам, выставив руки ладонями перед собой, демонстрируя свои мирные намерения. Приношу свои искренние извинения, что попытался просканировать вас. Просто у меня пассивка, видеть скрытое, засекла в вашей компании два несоответствия, что пробудило во мне любопытство. Поэтому я и попытался просканировать ваш мозг. Я – маг-менталист. Златоуст выполнил лёгкий поклон, а затем посмотрел на меня. Один из сильнейших на этом игровом кластере. И каково же было моё удивление, когда одного игрока я вообще не смог прочитать, а второй отразил мощное заклинание пятого круга, даже не поморщившись, при том, что уровень вашей очаровательной спутницы я не могу видеть, а вы явно новички, не больше пары месяцев на втором этапе. И в связи с этим у меня вопрос «Кто вы такие?». Мне очень сильно не понравился тон, которым был задан вопрос. Словно вопрошающий даже в мыслях не допускал, что кто-то из нас... откажется давать полный, а главное правдивый ответ. Я уже собрался садить игрока, когда вперёд вышел гном. "Думаю, мой ответ тебе удовлетворит, Златоуст", произнёс чуба по-доброму улыбаясь. "Мы действительно поднялись на второй этап буквально вчера. У моих друзей мультиклассы. Одной из особенностей которых является защита от магии. Если у Руслана она частичная, причём её нужно активировать, то у Дивана это чистая пассивка со стопроцентной защитой. Идём мы в город Крицу, где попробуем вступить в клан рядовые. Услышав название клана, звучанное оглухом Золотоуст, слегка расслабился. Свои, значит, федераты? Ну что ж, спокойной дороги вам, camarade. Хотя постойте. Игрок развязал небольшой кожаный мешочек. расположенный у него на поясе. Достал оттуда тяжёлый золотой перстень-печать и протянул его гному. Возьми. Перед тем как проходить испытание, покажи этот перстень офицеру, принимающему новичков. А то там сидит старый хрыч, у которого уже глаз настолько замылился, что может проглядеть такие таланты. Надо же, защита от ментала. Извините, сопровождения дать не могу, да и сами знаете, новички должны своими силами добраться до приёмной рекрутов. Удачи вам, молодёжь. И вам удачи в рейде, ответил Чуба, после чего Златоуст поддал мне с гнумом руку, а Диван я поклонился. Мы уже двинулись дальше по тракту, миновав обоз встреченного отряда, когда услышали оклик. "Георгий!" Чуба резко обернулся, вслед ему я Заметив в глазах друга удивление, окликал Златоуст, который, увидев реакцию гнома, помахал рукой. Меня предупредили о тебе, рекрут, а вот о двух других не сообщал никто. Это одиночки, мы с ними игру начинали, а потом разбежались. Не все в игру идут зарабатывать или служить, кто-то ради фана играет, ответил гном высокоуровневому магу, заметно расслабившись. За несколько дней до перехода на второй встретились. Пока решили вместе держаться. За фаном говоришь, с улыбкой произнёс Златоуст. Это на первом фан был, а здесь после первого перерождения ваше мнение об игре резко изменится. Ещё раз доброй дороги вам. Хитрый перстень, произнесла великая охотница, когда между кулановым отрядом и нами оказалось больше 100 сожжений. В нём следящее плетение укрыто. На твоём месте, смертный, я бы избавилась от него. Пусть ледят великая, отвитил чуба. Своё можно. Богиня хмыкнула и хищной птицей устремилась в небо. А мы какое-то время продолжили идти в тишине. Время уже подходило к полудню, и если мы с гномом ещё долго могли идти без остановок, то Сварг нуждался в пище, о чём он незамедлительно напомнил. Послал мне картинку свежеразделенной туши годовалого поросенка. Вон там впереди небольшая роща. В ней и остановимся, предложил Гынум, когда я завёл разговор о привале. Обрадованный беро добродушно рыкнул. 15 минут неспешного хода, а затем мы свернули с дороги. В видимой роще было излюбленным местом отдыха путешественников, так как в ней имелся выложенный камнями очаг. А также грубо сколоченный из расколотых брёвнышек стол и пара лавок. Даже небольшой родник, дающий начало маленькому ручейку здесь журчал. Ух ты, а место совсем не простое, воскликнул Чуба, зачерпнув воды ладонями и сделав пару глотков. Серебряный источник плюс +3 к силе на 12 часов. Серьёзный баф. Друже, настоятельно рекомендую напиться из него. В просвет между кронами деревьев в шаге от гнума с шумом приземлилась хищная птица. Через мгновение принявшая облик огромной пепельной волчицы. Зверь подошёл к роднику и принялся жадно лакать холодную ключевую воду. Напившись, волчица сделала пару шагов от источника, на ходу превратившись в девушку. «Сюда движется небольшой отряд игроков. Как вы их называете, шестеро разумных, все верхом». произнесла богиня спокойным тоном. Эльфы и люди, от них за версту несёт неприятностями, но как вы поступите, решать вам. Мы не мыши, чтобы от каждого шороха прятаться, хмуро произнёс Чуба. А бояться перерождения, так зачем играть вообще? Поедим и дальше тронемся в путь. Я вообще промолчал. Такой наивной подначки от Диваны никак не ожидал. Спокойно достал из заплечного мешка копчёный окорок в полпуда весом и отдал его сваргу. Следом достал полголовки сыра, кольцо копчёной колбасы и ещё свежий, ранним утром испечённый хлеб. Сформировал из нанитов небольшой нож и принялся нарезать пищу. Чуба извлёк из своего мешка фляжку, зелень и какие-то овощи. Дивана с лёгким любопытством наблюдала за нашими приготовлениями. «Угощайся, великая!» – предложил гнум богиня. «Хоть стол и не богат, но всё свежее!» «Пфу!» – <пух> дочь Перуна сморщила носик. «Не пристала бессмертной вкушать обычную пищу!» «Мы уже заканчивали трапезу, когда в рощу влетел воин на коне. Человек, жиган, двадцать четвёртый уровень, клан ночные топоры. Не спешиваясь, он приблизился к источнику и дал разгорячённому коню напиться, не обращая на нас внимания». Напоив ледяной водой животное, за что Трогорд ему бы шею намылил, этот невежий наконец-то обратил на нас внимание. «О, ну бы! Вы чё тут делаете? Ну-ка, живо свалили отсюда, пока я добрый!» «Ты ничего не перепутал, убогий!» В тон ему ответил гном, наливаясь звериной яростью. «Давай так, ты сейчас покидаешь эту чудесную рощу, а мы забываем сказанные тобой слова». Я доступно объяснил. В этот момент дивана сидящий на краю лавки вскочила, выхватила из-за плеча лук, тут же наложила стрелу и выпустила её в крону рядом стоящего дерева. Оттуда раздался вскрик, затем треск ломаемых веток и в конце глухой удар о землю. Смертный передаш своему хитрому другу, чтоб больше никогда они наводил на меня свой арбалет. Произнесла богиня с улыбкой Вот только глаза её не улыбались, а метали яростной молнией. Также рекомендую прислушаться к словам гнома. Ты что, Джона завалила? возмущённо произнёс Жиган. Да мы вас теперь не просто убьём, на ленты резать будем и плевать на красный статус, а тебя курица пох. <связь> Договорить глупцу я не дал. Так хорошо показавшись себя в недавнем бою, мулац сбил его с ног. Протащив по земле уже мёртвое тело чуть больше сожжения. «Ну вот, не было печали, так агры накачали», – недовольно произнёс гном. «Теперь придётся весь отряд валить, а потом трое суток по лесам отсиживаться или штраф платить грабительский, чтоб вновь зелёными стать». «У родника агры Джона с Жиганом минусанули», – раздался зычный крик со стороны тракта. «Парни, давайте накажем уродов!» Раздались команды, которые звучали всё ближе, а затем за редкими деревьями замелькали силуэты. «Князь, на мою силу особо не рассчитывай. В этом мире на меня серьёзные ограничения наложены. Ещё пару врагов я свалю, но не больше», — сообщила мне будничным тоном богиня, подтверждая мои догадки. «Я услышал тебя, великая охотница. Постарайся выбить лучников. От них основная угроза. Сварг, ко мне!» Позвал я питомца, затем обратился к гному. «Чуба, держись чуть позади, спину прикрывай. Когда в ближнем бою сойдёмся, присоединишься». «Работаем, дружи!» Ответил гном, извлекая из-под пространственного кармана свою монструозного вида секиру и вставая за левым плечом. За правым уже застыл Бер. «Как у тебя с алхимией?» «Хватает!» Ответил я, используя все свои защитные умения и заклинания, а также покрываясь бронёй. Вместо обычного меча со щитом в этот раз постарался сформировать лук и колчан со стрелами. Намиг закрыл глаза, мысленно представляя в своих руках дальнобойное оружие, подобное великолепному луку, подаренному мне когда-то давно трогрудом. Ощутив в зажатой ладони приятную тяжесть, постарался воплотить в реальности ещё одно желание. Почувствовал вес тула на правом плече, а также перехлёстывавший грудь широкий ремень и открыл глаза. Моя левая рука сжимала лучший лук, который я когда-либо видел. А правая уже тянулась к оперениям стрел. Увы, тул оказался пустым. «Великая охотница, не одолжишь дюжину стрел?» Обратился я к богине, на что-то охмыкнула. «Пять! Но ты по достоинству оценишь их! На большее не рассчитывай!» Произнесла дивана, а тул тут же прибавил в весе. Я выхватил стрелу и наложил её на тетиву. потянул, услышав приятный и любому лучнику звук гнущихся плеч. В это время враги уже приблизились достаточно для уверенного выстрела. Донг пропила тугая тетива, а стрела богини, оставляя за собой остаточный след зелёного оперения, в считанные мгновения преодолела расстояние до ближайшего противника. Воин с двуручным мечом, прущий на пролом через низкий кустарник, мигнула магическая сфера. которую стрела даже не заметила, прошив кожаную кирасу, а за ней и тело противника. При этом от места проникновения в разные стороны потянулись ярко-зелёные ростки. Пострадавший закричал от сильной боли, швырнул своё оружие на землю и принялся руками, облачёнными в кожаные рукавицы, пытаться оторвать ростки, от чего закричал ещё громче, а затем рухнул ничком. То ли умер, то ли потерял сознание от боли. Второго убитого противника записала на свой счёт дочь Перуна, всадив стрелу в глаз вражеского арбалитчика, отправив того на перерождение. Третьего также убила богиня, а затем, обратившись с ястреба, взмыла в небо, словно её из прощи метнули. Всё, помогла, чем смогла, и удалилась. И на том спасибо, мысленно поблагодарил я великую охотницу, выпуская очередную стрелу во врага. Наконец разобравшись в происходящем, противник организовал какое-то подобие строя, а затем, ощетинившись щитами, двинулся на нас плотной массой, подбадривая себя грозными выкриками и руганью в наш адрес. "Какие это они блажённые?" бросил я Чубию, сажая вторую стрелу подряд в воина стоящего с правого края передней шеренги. Первая сбила какой-то магический щит, укрывающий весь отряд. А следующая попала противнику в грудь, выводя ещё одного воина из строя. В нашу сторону устремился залп из заклинаний и арбалетных болтов. Магия не причинила мне вреда, а вот короткие толстые арбалетные стрелы почти сбили щит. Пришлось восстанавливать вы избежание, так сказать. Пять стрел, трое выведены из строя и один под ранок. К сожалению, быстрой излечившейся алхимии Твою мать, Ричард, какого хрена ты не хелишь бойцов?" орёл один из воинов, что стоял в первой шеренге. "Шевели задницей. Да улочник а домах зашкаливай, ты же видел, он с одного выстрела групповой щит сбил." отвечил воинок кто-то из задних рядов таким же криком. "Я один не выхиливаю, а Джорджа сваншотил кто-то из той компашки. Я сменил лук с тулом на молот и принялся раз за разом метать его в противника. Магическая защита у него оказалась хлипкой. Одним ударом я сбивал щит, а вторым уже выводил из сражения очередного бойца. От такой моей тактики пострадало ещё четверо, пока чуть вперёд не выдвинулся воин с растовым щитом, легко выдерживающий любой мой удар. Когда сменил молод на привычные мне меч и щит, противников было около двух дюжин. Десяток ближников, пара арбалетчиков, регулярно сбивающих магическую защиту. Остальные не представляли угрозы, явно маги. Что бы мы ни делали, как ни вертились, я всегда оказывался перед воином с ростовым щитом. К этому противнику мои самые изощрённые приёмы были побоку, а чуба с питомцем не могли выйти из-под моей защиты, опасаясь попасть под магический удар. Я же, увлёкшись рубкой на мечах, совершенно забыл, что владею магией. обновляя покров силы на одних инстинктах, наконец поняв, что мением щитоносца не взять, а резерв маны практически на нуле, я усилил натиск, отбиваясь сразу от трёх не очень искусных бойцов и даже атакуя. Чуба, Сварк, три шага назад, ревкнул я, когда сзади раздался голос гнома, подтверждающего выполнение моей команды. Отступив на пару шагов и разрывая дистанцию с противником, воспользовался алхимией, опрокинув в себя пару склянок с дающих ману а затем использовал заклинание третьего порядка или круга, как здесь говорят. Молот разрушения, ударивший по вражеским воинам, смог дотянуться даже до стоящих позади магов. В живых остались лишь боец с растовым щитом, воин секира и тройка магов в отдалении. Тут же произошли сразу две вещи. Слегка выдвинувшись вперёд, Сварк издал свой коронный рык. от которого даже щитоносец упал на одно колено. И в одно время с рыком питомца убили чубу кто-то невидимый. Я даже не почувствовал его, иначе успел бы предупредить. Обстановка на полене резко изменилась. Из атакующих мы тут же превратились в обороняющихся. Питомец без команды прижжался ко мне спиной, поднявшись на задние лапы. Нужно было что-то предпринимать, потому что сбитые с ног Рыком, Бера, Маги и Арбалечек уже приходили в себя и стали подниматься. Воин Секиры уже заходил к нам сбоку, присматриваясь, как бы половче и ударить. А Щитоносец, к слову, воин тридцать пятого уровня, так и вовсе без последствий перенёс оглушающие умения Сварга. Манны оставалось на один покров силы, или боевое заклинание второго уровня. так что я остановил свой выбор на стреле хаоса. Чадеющая чёрным дымом молняная молния врезалась в грудь поднимающегося на ноги арбалетчика, лишая его жизни. Затем, сменив щит и меч на молот, я швырнул его в воина с секирой, размажьжив тому голову вместе со стальным шлемом. Полыхнул покров силы, его прочность слетела в ноль. Опять кто-то невидимый нанёс удар. В этот раз, попытавшись убить меня, Взревел мой питомец, так что вокруг него кругами стали распространяться волны силы. Я даже почувствовал легкие толчки от их прикосновения. В нескольких сажениях от меня появился тихушник в коротком черном плаще с накинутым на голову капюшоном. В руках он сжимал два изогнутых кинжала, лезвия которых светились желтым. «Тихий! Человек! Тридцать седьмой уровень! Клан ночные топоры!» Серьёзный противник. От моего броска он уклонился и грациозно затем двинулся по кругу, держа дистанцию. Тем временем питомец пошёл в лобовой атаку на щитоноса. Тот попытался было поразить бера своим коротким мечом, но Сварк легко уклонился от выпада и ударом стальных когтив выбил меч из руки противника. Я поддержал атаку Пета, швырнув молот в ноги противнику. Удар. Хруст ломаемой конечности. А затем дикий крик боли, который захлебнулся кровью из разорванного горла, распоротого бером. Странно, но щитоносиц всё ещё был жив. Он силой оттолкнул от себя тяжёлую тушу с варга и потянулся к поясу, где у него были склянки с зельями. Он ещё не дотянулся, как его окутало свечение и рана на моих глазах стала затягиваться. Я рывком приблизился к раненому, стараясь не упускать из видимости тихушника. Молот обратно в меч, всплеск ярости, и мой клинок с хрустом пробивает глазницу противника, лишая его жизни. Острая боль в боку заставляет меня охнуть, даже припасть на колено. Перед глазами вспыхивает ряд системных сообщений, которые я смахиваю мысленным усилием. Не до чтения сейчас, нужно не прозевать следующую атаку противника. зелье здоровья спойса зубами выдернул пробку и прокинул содержимое скляницы в рот по горлу прокатилось животильное тепло а самочувствие стало улучшаться следом опрокинул себе зелье на манао затем ещё одно сварк уже поднявшися на ноги встал боком у моей спины прикрывая вновь ставшего невидимым противника ищущей ты чего такой толстый раздался из пустоты хриплый голос я на тебе своё лучшее умение использовал ты давно уже сдохнуть должен был ну да ничего тебе всё равно не выжить тихий чего ты тянешь вали его раздался писклявый голос от группы магов всё ещё пытающихся поразить меня своими заклинаниями ведь же у него стопроцентная защита от магии заткнись крол сам разберись за своей тушкой приглядывай лучше Тут же грыз носа тихушник, а я тем временем решал, как мне избавиться от высокоуровневого игрока, пока он не избавился от нас. Взгляд остановился на воине, торчащей из глазницы стрелой. А я тут же понял, как буду действовать дальше. Сварк, рядом. Отдаю команду набрасывая на себя покров силы, защищающий хотя бы от первого удара невидимого противника. Делаю пару шагов вперёд и влево. а затем со всей силы бросаю молот взгрудившихся кучкой магов. «Будь готов использовать волну!» Питомец понял, послав в ответ образ рычащего Бера, от которого волной расходится сила. Мое оружие, превратившись в сверкающий металлом диск, с тяжелым угудением влетело в толпу магов, сбивая щит, а затем устремилось назад. Моя защита тоже мигает, но на этот раз выдерживает удар тихушника, лишаясь трех четвертей прочности. Я ловлю молот левой рукой, мысленным усилием преобразовываю его в лук. Давай, отдаю команду питомцу прыжком, оказываясь возле убитого и вырывая из его тела стрелу. Волна силы расходится кольцом от бера, выбивая из невидимости тихушников в тот момент, когда я уже растягиваю лук. Донг, гудит тетива и не успев уклониться, тихий получает смертельный подарок прямо в сердце. Он роняет на землю кинжалы, одной рукой хватаясь за древко стрелы, а другой сбрасывая с головы капюшон. Круто обыграл меня. Уважаю, тяжело произнёс тихушник и закашлялся. Из его рта пошла кровь, лишая возможности говорить. Он вытянул вперёд руку, сжатую в кулак, и поднял вверх большой палец, а лицо растянулось в кровавой улыбке. Так он и рухнул лицом вперёд. «Эй, Руслан, ты хоть скажи, кто вас нанял зачистить наш отряд?» Вновь послышался писклёвый голос из-за спин магов, приготовившихся подороже продать свои жизни. «Ведь не ради лута вы так рисковали!» «За нападение благодарите своего соратника и его длинный язык!» Произнес я на ходу, формируя два коротких клинка. У противников в руках были только посохи. Но почему-то я был уверен, пользоваться они ими не умеют. Когда до Магафа осталось пара шагов, они попытались рассредоточиться, но не успели. Сварк яростным рывком влетел в ряды противника, сбивая с ног и подминая под себя. К крикам боли от его ударов присоединились хрипы от смертоносных хорошёрков моих клинков. Через несколько секунд всё было кончено. Сделав ещё несколько шагов вперёд, я тяжело рухнул на колени, опёршись руками на воткнутые в землю бичи. От усталости глаза застилала кровавая пелена, а накатившая слабость погружала меня в небытие. Всё-таки ранение тихушника оказалось подвохом, пронеслось тяжёлой мысль в угасающем сознании. Отправляться на перерождение после того, как одержал победу. Какая горькая ирония. Тёмный, ты никак помирать собрался? Откуда-то издалека, словно сквозь туман, прозвучал голос великой охотницы. Нет уж, я не собираюсь начинать путь заново. Моё тело окутало приятное прохлада. Осознание, из последних сил цепляющееся за реальность, ослабилось, растворилось в небытии.